Глава 19 Кто окажется хитрее? Аварийные люки на крыше лайнера раскрылись, и первыми вылетели дроны. За ними пошли солдаты герцога, следом Люциус и Гектор. Гравитационный подъемник переносил людей на поверхность планеты. Я вышел, когда солдаты уже заняли позиции наверху. Помог подняться Элис. Ее белоснежные волосы развивались на прохладном ветру, а черный скафандр элегантно облегал юное тело. Последним поднялся герцог, облаченный в длинные меха, где он только умудрился их достать. Дроны летели спереди, передавая трансляцию в режиме реального времени на все спутники вселенской сети. Мы с Элис и герцогом вышли вперед, оставляя небольшой отряд вооруженных солдат позади. Я взял подругу под руку и активировал над всеми нами защитное поле. Ноги проваливались глубоко в растаявший снег. Все белоснежное покрывало планеты вокруг нас блестело, отражая дневной свет. Я невольно зажмурился. Мы шли вперед к кораблю, совершившему посадку совсем рядом с нами. Шли с высоко поднятыми головами, невзирая на слепящее светило. На нас не посмеют напасть на виду у всей Вселенной. Шлюзы корабля с наногравировкой в форме буквы G открылись вниз, опустились на снег. Из них выдвинулась металлическая платформа, закрывая снежное одеяло перед судном. Из корабля начали выходить люди. Сначала вооруженные солдаты, облаченные в скафандры личного отряда матери. Но они не стали показывать мне голограмму, как в прошлое нападение. И на вид это были живые люди, а не андроиды. За солдатами вышла, сохраняя безразличное лицо, моя мать. Облаченная в белые меха, она ступила на платформу и застыла. Мы подошли ближе и остановились всего в нескольких метрах от неё. Между нами мерцало мое энергополе, и рядом с ним реверсное поле корабля. Как же схожи наши методы. «Приветствую тебя, дорогая мать!» — громко произнес я. «Здравствуй, сын!» Я уловил нотку иронии в ее голосе. «Не ожидала встретить в твоем сопровождении герцога де клори Она, обжигая холодом, глянула на Роберта. «Рад нашей встрече, ваше величайшее величество!» Герцог поклонился моей матери, не выказывая каких-либо эмоций. «Благодарю вас за спасение моего наследника!» Она говорила холодно, держа руки сложенными перед собой. «Дорогая мать, я хотел бы представить тебе свою невесту!» Я не скрывал улыбки. «Знакомься, это Элис де Монтек!» Элис поклонилась, но на ее лице появилась ехидная улыбка. Моя любовь не умела сдерживать подобные эмоции, хотя момент обязывал. Роберт передал Элис документы о присвоении ей титула час назад. Она еще не знала, что скрывается за этой фамилией. Ее радовало то, что теперь она полноправно сможет стать моей женой. Этой фамилией было сказано все. Кажется, кожа моей матери стала еще более бледной, чем обычно. «Мне не терпится познакомиться поближе», — Химера выдавила из себя улыбку. У нее несказанно хорошо получалась эта игра, и такая возможность скоро представится. Я сделал шаг навстречу матери, и мое энергополе полностью поглотило защиту корабля, сделав в реверсном поле огромную брешь. Я хотел бы пригласить тебя на нашу помолвку. Герцог де клори хочет предоставить свой замок для празднования, но и родовое имение Дамонтек не уступает по масштабам. «Какую бы планету ты хотела посетить?» Я вежливо улыбался, хотя мой шаг явно выражал угрозу, незаметную для трансляторов дронов. «Сын мой, негоже устраивать подобные празднования на планетах дворян. Такой праздник должна принимать столица». Она снова улыбнулась, но я смог прочесть ее недобрый взгляд. «Да будет так, моя королева!» «На праздновании я бы хотел сообщить всему миру имя своего наследника!» Я ловко играл в игру, четко копируя поведение матери. Химера на мгновение задумалась. А я говорил все в точности, как мне предложил Роберт. Мы играли в его игру. По замыслу герцога нас не станут убивать до оглашения имени наследника и регента на случай моей внезапной смерти после коронации. Я еще не король. и не имею права называть того, кто встал бы на мое место. Но я имею право назначить наследника, который будет иметь полное право принять участие в новом испытании за корону. А для этого прочим наследникам придется ждать его шестнадцатилетия. Если меня убить до оглашения имени наследника крови, при том, что я уже заявил на весь мир о его наличии, придется искать, и мало ли в какую часть вселенной я его отправил. гораздо проще подождать оглашения имени это же замечательно мне не терпится увидеть этого малыша при этом я прочел в глазах химера совершенно иное мне не терпится его убить совсем скоро я поклонился матери, но в моих глазах она бы с легкостью могла прочесть иронию от чегого же вы стоите на морозе заходите на корабль Она указала рукой на открытые шлюзы. — Я думал, не предложишь. Мы уже окоченели на этой планете. Элис сделала шаг ко мне ближе, и я демонстративно взял ее руку. Энергополе исчезло, и мы взошли на корабль. Возможно, это был один из тех кораблей, что всего несколько недель назад стремились убить меня. Химера шла впереди, а за нами поднимались солдаты. Люциус и Гектор в шлемах ничем не отличались от остальных. У них оставалось какое-то время до раскрытия. Объявят ли их предателями? Даже на такой случай у Роберта был свой план. Дроны остались вместе с солдатами, и мать повела нашу троицу куда-то вглубь корабля. — Ваше величайшее величество, вы нацелены на переговоры? — сухо уточнил герцог, пока мы шли. «Я бы отправила тебя к людоедам, де Клори». Она развернулась. В ее голосе не было раздражения. «Но, к сожалению, не могу этого сделать прямо сейчас». «Мать, чего ты хочешь от нас?» «Смерти?» — ехидно добавил я. «Да», — ответила она так, словно утверждала меню на ужин. «Отсек перед нами открылся, и мы вошли в большой зал, уставленный антикварной мебелью». Странная картина для космического корабля. Слуги подвинули кожаные кресла у небольшого круглого стола в центре зала, чтобы мы втроем смогли сесть напротив королевы. Химера заняла свое место, и мы последовали ее примеру без всякого приглашения. Конечно, игра на публику закончилась, и начались более тонкие переговоры. Я сидел посередине. Герцог снял с себя меха и демонстративно протянул шубу слугам. Те сразу же забрали одежду из его рук. Он остался в красивом парадном костюме неизменного синего цвета, а мать — в платье с длинными ажурными рукавами. Только они вдвоем походили на настоящую знать. Кажется, нам с Элис никогда не дорасти до подобных манер и выдержки, а также подобного количества выходных нарядов. — Когда мне ждать смерти, мать? — ехидно спросил я, облокотившись на стол. «Если бы могла, ты был бы мертв еще вчера». Она спокойно улыбнулась. «Но ведь не можешь. И что мы будем делать?» «Я отвезу вас на Лоракс, и нам придется устроить прием, о котором вы уже рассказали всей вселенной». Слуга принес матери бокал с шибучим напитком сиреневого цвета, и она взяла его в руку. «Узнаем имя наследника принца. После этого он умрет». И вы когда-нибудь умрете. Ты готова убить всю свою семью. Но ради чего? Ради сохранения устоев, заложенных Либерой. Ответь мне, Маркус, откуда взялась эта вещь?» Она щелкнула пальцами, и один из слуг положил на стол передатчик, активировав его. Перед нашими глазами открылась голографическая модель мегаструктуры. которую мы рассматривали на лайнере Герцога перед началом стройки. «Это будет мой вклад в процветание этой вселенной», — серьезно ответил я. «Я не спрашивала, что это. Я спросила, откуда. Ее тон стал менее дружественным». «Это разработка моих ученых, моя королева», — ответил Герцог. «На создание модели ушло несколько сотен лет». «Тогда почему ты пришел с этой разработкой к моему сыну, а не ко мне?» В ее взгляде таилась злоба. Герцог хотел было объяснить, но я перебил его на первом же слове. «Мать, давай не будем ходить кругами. Мегаструктура будет построена с твоим одобрением или без. Ты хочешь убить меня, а я хочу корону, заслуженную по праву. Заметь, ты сама гонялась за мной по всей вселенной, чтобы вручить ее мне на блюде». «А знаешь, в чем отличие между мной и тобой? Если я захочу тебя убить, то смогу это сделать. Мог бы прямо сейчас. Тогда власть перешла бы на пару лет к парламенту, но по факту уже ко мне. Так скажи мне, что меня останавливает это сделать?» «Ты мыслишь, как все Геронимус, но в корне отличаешься от нас». Она усмехнулась. «Ха, я твое продолжение». Я внимательно посмотрел на нее. На долю секунды закрыл глаза и быстро открыл. Мать слегка отшатнулась. «Ты убьешь меня!» Она произнесла это как факт, не подлежащий обсуждению. «Я же только что сказал, что не хочу тебя убивать! Я хочу, чтобы ты знала, чем мы отличаемся!» В этот момент звезды позволили мне увидеть нити души моей матери. Светлые и темные переплетались между собой в равном количестве. Огромный след самой смерти, в корне отличающийся от моего клубка, что я прячу под одним из сердец. То безграничное безразличие ко всем и желание убивать, что я испытываю, столь редко, члены королевской семьи переживают постоянно. Единственное чувство, что так ярко прорезается в эти моменты, — это желание власти. Я сжал руку в кулак, и темные нити моей матери отделились от светлых. Она тяжело выдохнула. Одной силой мысли я отделял темное от светлого. «Что ты со мной сделал?» Она закричала, резко встала, держась за грудь. Убрал отличие на пару минут. «Посмотри на меня, мама!» Она посмотрела мне в глаза и ужаснулась. Я никогда не видел у нее подобных эмоций. «Тебе страшно?» Я встал и подошел к ней. «Нет, я не понимаю». Она покачала головой, а по ее щеке покатилась слеза. Я положил руку ей на плечо. А она мигом утерла слезу и внимательно посмотрела на остатки влаги на ладони. «Это не я! Верни меня на место!» — закричала она. Существуют не только отрицательные эмоции. Подумай о том, что ты могла бы любить. Она снова пристально посмотрела на меня и провела холодным пальцем по шраму, рассекающему мои бровь и глаз. — Что их оставило? — спросила она ласково, словно я был маленьким ребенком. То, что сделает меня всемогущим. Почти богом. Я усмехнулся. — Богом? Такое создание, как ты, точно послано богами. Она говорила искренне, словно на миг забыла про политические игры. Что ты чувствуешь ко мне? Я не знаю. Все перемешалось. Она положила руку на свою шею. Это ужасно. Отвратительно. Вторая слеза дала о себе знать. — Верни меня обратно! — молила меня мать. Осталось несколько минут. «Можешь убить меня!» Я убрал руку с ее плеча и отошел на шаг. «Вот я, перед тобой!» Я развел руки, показывая, что не буду сопротивляться. «Дайте нож!» — крикнул я слугам. Ко мне подбежал ошарашенный парень и протянул кухонный нож рукояткой вперед. Я вручил этот нож матери. Она взяла его дрожащей рукой, направила лезвие на меня. Руки задрожали еще сильнее. — Убей меня, мать, раз так хочешь! — спокойно говорил я, разведя руки, открывая всего себя. — Убью! Из глаз ее хлынули слезы, и она прокричала. — Нет! Она не могла сделать даже шаг мне навстречу. — Теперь понимаешь, почему я не хочу убивать тебя? — Да! — выдавила она сквозь зубы и бросила нож на ковер. закрывая лицо руками. Я понимал, каково ей было, когда все чувства проснулись. Одновременно. Любовь смешалась со злобой. Химера тяжело дышала, а слезы не переставали течь ручьем. Видимо, она плакала первый раз за долгие тысячи лет. Мать опустилась на колени, обессиленная от нахлынувших эмоций. Я подошел, помог ей подняться и обнял. Первый раз в жизни обнял так, как следует обнимать родную мать. Эмоции резко отпустили ее. Слезы закончились, и она оттолкнула меня от себя, вложив в это действие уходящую ярость. — Маркус Геронимус, из нас двоих ты самое настоящее чудовище! — выкрикнула она и спешно вышла из отсека, а за ней последовало большинство слуг. — Что это было? Испуганно проговорила Элис, когда двери отсека закрылись. Она смотрела на меня с недоумением. «Всего-навсего эмпатия», — ответил я и подошел к моей беловолосой подруге. «Но разве существуют люди, не способные сопереживать?» «Существуют. И они составляют большую часть этой семьи». «Маркус, прошу меня простить, но этот спектакль не означает, что нам не перережут горло во сне». Роберт наклонился ко мне. «Не перережут. Ты же сам сказал, что нас не тронут, пока имя наследника крови не будет озвучено. В теории. Но я не ожидал, что вы устроите такое». Он хоть и вкладывал удивление в слова, но ни один мускул на его лице не дрогнул. «Роберт, неужели мне нужно объяснять эти тонкости?» Он посмотрел на меня так, словно насмешленный ребенок пытается перед ним умничать. Это меня позабавило, и я рассказал. Каждый раз, когда она будет пытаться меня убить, будет вспоминать и заново переживать эти эмоции. Думаете, это ее остановит? Он недоверчиво посмотрел в сторону закрытых дверей зала. «Да, вы живете с эмоциями всю жизнь и умеете управлять ими. А мать сделает все, чтобы вновь не почувствовать этой боли. В этом есть логика». Задумчиво прокомментировала Элис. «Давайте уже найдем наши каюты». Я протянул руку подруге, помог ей подняться с места, и мы направились к выходу. «Ваше Величество, я провожу!» Вызвалась одна из оставшихся служанок. Девушка проводила нас в большой зал с двумя этажами. Подобный я уже видел на другом королевском лайнере. Для герцога выделили самую маленькую из кают. Мы с Элис заняли соседнюю. Моя любовь плюхнулась на мягкую антигравитационную кровать, а я посмотрел в иллюминатор. Даже не заметил, как мы взлетели. И Фьола осталась белым небесным телом, постепенно удаляющимся от нас. «Мне надо удостовериться, что с Кайлом все в порядке», — попросила моя любовь. «Конечно». Я достал из рюкзака портативный спутник и протянул Элис. Она незамедлительно активировала голос звонок на инфодатчик Жозелли. и в воздухе сложилась из пикселей голова придворной няни. — Жозелли, как Кайл? — спросила она вместо приветствия. — Все хорошо, госпожа. Малыш спит. Кушаем по расписанию? — ответила няня. И, собственно, я ничего другого не ожидал услышать. Жозелли прекрасно ладилась с детьми. Женщины еще несколько минут обсуждали Кайла, а после завершения вызова я попросил Элис сделать голос звонок Валекиану. «О, Маркус, ты еще жив?» Иронично приветствовал меня старый друг. «Да, сам удивляюсь». Я невольно улыбнулся, но тут же сменил тон на серьезный и спросил. «Все прошло гладко?» «Ага. Я вылил эту кровь из баночки, смешанную со спиртом, как ты и сказал. Сначала думал на пол, но один из пилотов сказал, что я дурак и стоит чертить на стене. В общем, сделал я этот круг кровью и представил замок на парагоне». Портал активировался через несколько минут, и мы стали переносить вещи, потом прошли сами. Он вывел нас на антигравитационный мост, что ведет к замку. Как ты сказал, я пошел последним, и как только вышел, стер кровь с той стороны, просунув руку. И портал закрылся через пару секунд. Рука не пострадала. Вообще классная штука, может, всегда ее использовать вместо кораблей? Тогда во мне крови не останется. Съехидничал я. Ты помнишь указание герцога? «Да помню я все. Чего ты по сто раз спрашиваешь?» Валекиан состроил возмущенную мину. «Чтоб наверняка. От тебя жизни людей зависит, если не забыл». «Я не забыл». Он отреагировал так, словно я его оскорбил. «Придерживайся плана, и в случае чего сразу звони мне или герцогу». Я продолжил напутствие, но не встретил на них одобрения. «Кстати», — резко вспомнил Валекиан, — Межгалактический банк прислал документы для Элис и Кайла. Бумажные свертки в тубусе. Оставь их в кабинете герцога. Да подожди ты! Почему Элис резко стала де Монтек? Ее же сразу захочет убить половина Вселенной. Валейкиан явно переживал за мою подругу. Потому что так надо! Я начинал злиться. Маркус, я лишь хочу сказать, что герцог во всем преследует свою выгоду. Друг заговорил почти шепотом. «Разве Элис понимает всю опасность этой фамилии? Разве ее кто-то спрашивал?» «Нет», — настороженно ответила Элис. «Так вот». Друг продолжил больше для нее, чем для меня. Когда несогласные не хотят светить свое имя, особенно при участии в войнах, используют фамилию Демонтек. Тем самым Элис одновременно стала агрессором большинства идущих войн. «Это значит, что я преступница?» моя любовь поникла — Скорее, отступница, главный враг короны, — объяснил Валекиан. Тем самым герцог намертво связывает всех представителей восстания с наследником. Он даже не дал ей выбора. Элис не нашла, что ответить, и отвела взгляд. Она подвигла фамильное кольцо на ее безымянном пальце, а я серьезно задумался. — Все-таки из тебя получится хороший советник, — заключил я, что несказанно обрадовала моего друга. — Нам нужно все обдумать. Если узнаешь что-то еще, сообщи. Валекиан кивнул, но победная улыбка не сходила с его лица. Ночью мы спали. Спокойно. Без какой-либо охраны. Ровно до тех пор, пока кто-то не стал толкать меня в плечо. Я поднял голову и увидел одного из слуг матери. Парень прошептал, чтобы не разбудить Элис. — Королева просит о встрече, Ваше Величество. Я кивнул. еле разлепляя глаза. Слуга ушел, тихо прикрыв за собой высокие двери. Я накрыл Элис одеялом, которое скомкалось в моей части кровати, и встал. Но не спешил. Умылся, посмотрел в зеркало. На меня глядели глаза с полопавшимися сосудами вокруг огненных радужек. Ощущал себя уставшим. Натянув термобелье, а затем и скафандр, я тихо вышел из каюты. Слуга поджидал у двери. Слуга поджидал у двери. Завидев меня, он резко выпрямился, и я пошел следом за ним. Мать ждала меня в том же зале, откуда выбежала считанные часы назад. Но теперь своим взглядом она могла обратить в лед любого, на кого посмотрит. От чувств не осталось и следа. Королева сидела, скрестив руки на коленях, а за ней стояли солдаты. Там же, позади королевы... стояли Люциус и Гектор в окружении солдат. Мне стало тревожно. За собственную жизнь я не переживал так, как за своих союзников. В одно мгновение сотни раз пожалел, что не отправил их на парагон вместе с остальными. «Зачем звала меня мать?» Я демонстративно сел в кресло напротив. «Зачем ты привел предателей на мой корабль?» Я почувствовал злость Это было что-то новое. — Ну, тогда уж мы все предатели. И я, и герцог Деклори, и даже моя невеста. Я усмехнулся, развалившись в кресле, закинув ногу на ногу. — Верно. Вы предатели. Все до единого. — Особенно твоя невеста. Она поправила рукой прядь волос, упавшую на лицо. — И ты меня позвала, чтобы уведомить о том, что нас всех ждет суд, и мы отправимся к людоедам? — Эти двое отправятся. Видно, мать хотела задеть меня хоть как-нибудь. но отправиться. И что дальше? Я придвинул кресло ближе к ней. Мне подробно описать процесс? Химера наклонила голову. Что ты от меня-то хочешь? Чтобы я умолял сохранить им жизнь? Чтобы я в ногах твоих валялся? Звучит, как план примирения матери и сына. Проговорила она бесчувственно. Я не понял, было ли это сарказм или нет. Я усмехнулся, встал с кресла и подошел к своим союзникам. Они смотрели на меня понимающе, но в то же время обреченно. «Эти люди служат мне, и мне решать, когда им умирать!» Я обернулся к матери, но та не шелохнулась. «Ты не король, чтобы решать. Ты всего лишь глупый мальчишка!» Она встала с кресла, но не оборачивалась. И ты сама выбрала глупого мальчишку преемником! Кто в этом виноват?» Она все же обернулась. Я не хотел спорить. Зачем, когда я могу разнести этот корабль к самой смерти? Но тогда пострадают и мои люди. Я на мгновение прикрыл веки, чтобы переключиться на магическое зрение. В эти моменты белки и зрачки глаз вспыхивали, что пугало окружающих. Так случилось и в этот раз. От одного вида моих глаз мать отшатнулась, а я ехидно сделал шаг ей навстречу. — Не подходи ко мне! Она слегка повысила голос. — Боишься? Я видел, как переплетающиеся темные и светлые нити взбушевались в ее душе. Так выглядел страх тех, кто не умел бояться. Но был ли это страх? — Нет, — возразила мать, но сделала еще шаг назад. Тогда мои люди доберутся до лорокса в целости и сохранности, и там продолжат служить мне. Все до единого. Мать оскалилась, словно передо мной стоял дикий хищный зверь. Я понимал, что ни одну мою дерзость она не оставит безнаказанной, а это была уже третья за прошедшие сутки. Я найду способ убить тебя, Маркус. Тебя и всех, кто пошел за тобой. Ступай. Она указала на выход из отсека. «Благодарю, матушка!» Я рассмеялся и жестом указал своим верным союзникам идти за мной. Такой она и была без притворства. Истинная химера. Не просто так земляне представляли ее огнедышащим чудовищем с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи, словно из этих животных воедино сложили ее характер. Ту суть, что не пряталась за масками добродушия. За оставшееся время полета нас не тревожили. А перед посадкой на Лоракс слуги и вовсе принесли парадную одежду для меня и Элис. Я предпочел остаться в скафандре. Мы выходили с корабля последними. Я шел впереди, а за мной мои люди, включая герцога и Элис. Спустились с трапа в знакомый мне отсек для посадки судов. Все разошлись, и вокруг не было ни единой души. Это настораживало. Осмотревшись, мы направились к гравитационному лифту, ведущему на поверхность. Я нажал кнопку на сенсорной панели в стене, и уже через мгновение шахта лифта раскрылась. Я вошел первым. Не успел обернуться, как двери гравитационного лифта закрылись. Мгновенно, не дав зайти остальным. Не успел опомниться и что-либо предпринять, как сверху на меня опустился огромный металлический короб, а гравитационная платформа под ногами исчезла, оголяя металлический пол. Из стыков короба пошел пар, и я ужаснулся. Стыки на моих глазах скреплялись на молекулярном уровне, или того хуже. Все окружающие звуки вмиг пропали. Остался только звук бьющихся друг за другом сердец в моей груди. Я попытался призвать свою силу, услышать родные звезды. Но оказалось, что эти стены не проводят энергию. Совсем. виды Видоизмененный углерод для постройки кораблей. Только в отличие от тюрьмы на Домироне, здесь не витала остаточная энергия квантовых полей. Я запаниковал и прислонился к стене. Это и была моя тюрьма, сулившая долгую и мучительную смерть, без возможности прожечь себе путь на свободу. Текст читал Андрей Шустров